Дрону было всё равно, а Сергей пожалел, что они задержались. В период усиления дежурные смены внешних блокпостов увеличивались до 6 человек, и среди караульных вполне мог оказаться много повидавший, опытный человек, который мог бы поделиться массой познавательных историй. Вот и сейчас, подходя к восточному блокпосту, Сергей услышал чей-то вкрадчивый, немного хрипловатый голос. У нас, конечно, всякое бывало.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 Спросил другой голос, помоложе. Возле разведённого наблок кост у костра сидели пятеро: Митяй, Пашка, Ероха, Сенька Косой и одноногий инвалид Кузьмич из бывших челнаков торговцев. Ногу он потерял в стычке с бандитами, напавшими на торговый караван.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 «А теперь в воде да по берегам одни хищные твари живут», — добавил Кузьмич, угрюмо глядя в костер. Потом, видимо, вспомнил, с чего начал свой рассказ и продолжил. «Но, безголовые, это я вам скажу, всем нечистям нечисть. Ты в этого монстра стреляешь, а ему хоть бы хны. А чё ему сделается, коли он и так безголовый?» «Сталкеры с вокзала рассказывали». что вроде эти твари и не живые вовсе. Одно слово — нечисть. Подойдет к тебе такая тварюга и прям живьем жрать начинает. У Сереги от этого рассказа похолодело внутри, а дрон вдруг неожиданно прыснул резким смешком и, обращаясь к Кузьмичу, спросил, чем же она жрет, если у нее башки нет? Кузьмич... поднял на него глаза, но так и застыл в растерянности. А дрон продолжал наседать. Что замолчал старый? Давай, трави дальше. Вешай пацанам лапшу на уши. Чего слышал, то и говорю, угрюмо пробурчал тот и отвернулся. На Кузьмича больше никто не смотрел. Внимание всех присутствующих переключилось на дрона. Ну и брехня, надо же такое придумать, безголовые, нарочито громко произнёс Митяй, до этого внимавший Кузьмичу с открытым ртом. Дрон, расскажи что-нибудь, попросил Ероха. Ты же даже на сибирской бывал, наверное, много чего видел. От страха не уснёшь, криво усмехнулся Дрон. парни заголдели на перебею уговаривая его один только кузьмич молчал но в конце концов дрон величественно уступил что ж вам рассказать спросил он подсаживаясь к огню может про бункер амазонок что за бункер такой насторожился митя про каких ещё амазонок нахмурился пашка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 вмешался в разговор до этого молчавший Никита Так за 20 с лишним лет они там уже все состарились, а то и поумирали, дрон пожал плечами. Какие, может, и поумирали, так зато дочурки подросли. Им теперь как раз лет по 20, и все как на подбор красавицы. Мамашки-то в своё время первыми красотками были. «Эх, я бы к тем амазонкам наведался с дружественным визитом», — мечтательно заметил Митяй. Остальные слушатели довольно заулыбались. Только старик Кузьмич сердито плюнул себе под ноги и сказал, «Больно ты им нужен. У них, небось, уже и свои жеребцы подросли». «Не-а», — мотнул головой дрон, — «они всех пацанов еще при рождении кирдык». чтобы сестрёнки от братишек не залетали. Одно слово амазонки, подражая Кузьмичу, закончил он. После его рассказа у костра наступила тишина, и дрон сразу поднялся. Ладно, мечтать, как говорится, не вредно, только смотреть в штаны не напустить от своих мечтаний. Пошли, Серж. На обратном пути Сергей придержал друга за рукав. Слушай, А ты откуда всё это знаешь? Ну, про бункер, про амазонок? Так я был там, невозмутимо ответил дрон. Где? У них в бункере. Пошёл как-то с нашим караваном на сибирскую, а там ципа симпатичная приглянулась. Выпил с ней в баре за знакомство и сразу отключился. Пришёл в себя матчесная, место незнакомое. Вокруг девки полуголые. Сийскими 3:00 ручонки ко мне тянут. Что они 2 дня со мной вытворяли? Мама, не горюй. Ну а потом? А потом я не выдержал и сбежал. Всё, знаешь ли, хорошо в меру. А когда вокруг два десятка голых баб и все только одного хотят, это знаешь ли, Сергей нахмурился. Что ты я от челнаков таких рассказов не слышал. И не услышишь, покивал Дрон. Они всех мужиков, которые к ним попадают, До смерти затрахивают, а потом съедают. Как съедают? Так же, как своих новорождённых младенцев. Ими не бы съели, если бы та цыпа, которая в баре опаила, меня потом из бункера не вывела. Видно хорошо я ей доставил, раз она на это решилась. Сергей застыл на месте, поражённый услышанным. Дрон по инерции сделал ещё несколько шагов вперёд, потом тоже остановился и повернулся к нему. Доросла да апся ты, пошутил я. Нет никакого бункера и амазонок, которые по туннелям мужиков отлавливают, тоже нет. Хотя он сделал паузу и прикрыл глаза. Прикольно было бы там побывать. Вот ты, блин, рассердился Сергей. Гонишь, как это самое? А я чуть было не поверил. Дрон усмехнулся уголком рта и, изменившись в лице, с серьёзным видом многозначительно добавил: Не всему, серж, что видишь и слышишь, надо верить.